Жастина дождалась, пока все позавтракали, а затем перехватила направлявшегося в свой коттедж Рамона. Что она предложила, чтобы поддвинуть тебя на такой стратегический шаг? Кто? Патриция, она чуть не сказала Изабелла. Согласно первоначальному соглашению, будто берёт на себя снабжение верфи на Высоком Ангеле. Ну и логично предположить, что строительным компаниям достанутся и контракты на обслуживание.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 Но меня это не удивляет, возразила Джастина. Таким образом она покупает себе успех на выборах, а отдаваться придётся налогоплательщикам. Она политик, чего ещё можно от неё ожидать? Больше инициативности. О том, что здесь произошло, будет известно сенаторам, если не всему электорату. Если выяснится, что Дайсоны не представляют для нас угрозы,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 Ничего определённого, кроме моего внутреннего ощущения. Просто тебя тревожит Халгерт? Они тянули время, пока не были заключены основные соглашения, а теперь, вероятно, сделают свой ход. Может, и права. Надеюсь, очень скоро Джастина получила возможность это выяснить. Ближе к полудню в библиотеке была назначена общая встреча.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 Как только дверь библиотеки закрылась, поднялся Томпсон. Я полагаю, это наша последняя встреча на уикенде. Все мы в той или иной степени согласны с принципиальной структурой агентства, и это даёт шанс устранить последние проблемы. Я уверен, на данной стадии никому из нас не нужны отвлекающие факторы. Я могу сказать, что в понедельник постараюсь склонить на нашу сторону ещё нескольких членов сената.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 На их сведения ограничиваются возможными столкновениями при колонизации миров в направлении Пары Дайсона. Другими словами, всё сводится к ограничению пределов распространения. И это в том случае, если они намеренно распространяются. Они освоили всю звёздную систему, сказал Лари. Их культура точно так же, как и наши, если не в большей степени, основана в распространении.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 Прости, не понял. Рамон прав, называя причиной возможных столкновений согласование границ сфер влияния. А постройка флота это долгосрочное предприятие. Я сомневаюсь, чтобы в нынешнем столетии в нём возникла необходимость. Да и темпы нашего распространения неуклонно снижаются. Третья зона космоса осваивается намного медленнее, чем вторая и первая. Как ни печально это признавать,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 Кого-то настолько встревожило их развитие, что было решено изолировать Дайсонов от большой галактики. И мы сами уже убедились в их агрессивности. Всё это говорит о том, что нам надо готовиться к серьёзным неприятностям. Кэм был окинул его взглядом учителя, бьющегося с особо бездарным учеником. Как ты думаешь, ради чего им нас завоёвывать, если им нужны минеральные или химические ресурсы?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 спросила Джастина. «Как я понимаю, именно ради этого ты потребовал ограничить доступ участников?» «Да», — Ларри кивнул Наташа Керсли. «Мой отдел провел анализ данных, доставленных вторым шансом», заговорила она. «И вы правы, их энергетические системы мощнее наших, и силовые поля тоже». Мы можем утверждать, что если бы капитан Каим не отступил в течение минуты, корабль был бы уничтожен направленными на него ракетами. Людей спасла только сверхсветовая скорость. Если в будущем ожидаются конфликты с Дайсонами, даже только при установлении границ, нам необходимо значительно увеличить боевую мощь. Значит, мы сделаем это в следующем поколении кораблей, сказал Кэмбл.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 и развивать новое поколение перспективного вооружения. Например, спросил Гор. Теоретические разработки в моём отделе предназначены только для служебного пользования. Но было бы интересно узнать его принцип, заметил Томпсон. Моя семья предлагает ввести отдел, которым руководит Наташа, в межзвёздное агентство, сказал Лари. Он посмотрел на Патрицию.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 Это всего лишь бумажная крепость, а основание агентства с чего-то надо начинать. Хочу обратить ваше внимание, что управление Рафаэля всё равно работает в условиях строгой секретности, сказал Лари. И потому подготовительные меры для организации планетарной обороны можно будет скрыть под стандартными процедурами. Мне кажется, именно такой была рекомендация Совета внешней защиты. Верно, подтвердил Кэмбл. На мгновение их взгляды встретились, и затем Кэмбл слегка улыбнулся. "Что ж, у меня нет возражений. В конце концов, намного легче держать всё под одной крышей. Ты ведь справишься с дополнительными обязанностями, Рафаэль". "И с дополнительным бюджетом", проворчал Гор. Все рассмеялись. "Можете на меня положиться", заверил их Рафаэль. "Это разумно". сказал Гор Джастини и Томпсону после того, как все остальные разошлись. И блестящий манёвр со стороны Халгартов, когда уже никто не мог отказаться, Лари отлично разделил флот. Шелден и получит корабли, а вопросы обороны будут под контролем Рафаэля, у него же в руках окажется и бюджет, что поставит ДРНГ и Буту в зависимое положение. А оборона в конечном счёте превысит бюджет, сказал Томпсон. И мы это предвидели. Халгарды сохранят своё лидерство на рынке силовых полей. Расходы на оборону возрастут только в том случае, если Дайсоны представляют угрозу, напомнила Джастина. Похоже, я одна ещё не до конца в это поверила. Вы-то точно верите. А что касается Рафаэля, господи, он скоро начнёт проектировать флот с высокими блестящими батфортами. Э, кто его в этом упрекнёт?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 На относительно ровной поверхности долины, окружающей ледяную крепость, он двигался довольно легко, но далеко не так быстро, как на склонах и горнолыжных курортов Содружества. И он понимал, что в лесу скорость ещё уменьшится. Кроме того, ему придётся тащить на спине немалый груз. Сегодня он вышел по тренироваться примерно с половиной предполагаемого веса. Ози старательно изогнул тело, И после плавного поворота остановился, воткнув палки в тонкий слой хрустящего льда. Красный солнечный свет заливал унылый ландшафт, выявляя множество мелких морщинок на промёрзшей земле. Над плоской серой землёй в полукилометре позади него поднималась ледяная крепость. На башне непрерывно горел зелёный свет, шестиугольные кристаллические зеркала сверкали гранями, отражая рубиновые лучи.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 Как ты? громко спросил Ози, не желая отводить от Арта клапан капюшона. В порядке, крикнул в ответ Орион. Руки ещё немного болят после вчерашнего, но на этих лыжах легче сохранять равновесие. Ладно, пошли дальше. Ози размашисто зашагал по сыпучему льду к той части кристаллического леса, где побывал 3 недели назад в составе подготовительного отряда.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 Это увеличило бы нагрузку, но и укрепило бы их шансы. Для того, чтобы достичь успеха, не жертвуя безопасностью, приходилось тщательно отбирать каждую вещь. Но окончательное решение будет принято только после пробных вылазок в лес. Ози он обернулся на приглушённый крик, точи энергично работал палками и постепенно догонял его, а Рион отчаянно размахивал свободной рукой. Он же легко согнул колени и развернулся. Он посмотрел на равнину вокруг ледяной крепости, куда показывал Орион. Сильфены наконец-то пришли на охоту. Из леса в противоположном конце впадины появилась большая группа. На большом расстоянии они казались просто движущейся серой линией, но вдоль всей её длины поблёскивали неяркие огоньки.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 и увидел, как за кристаллическим экраном чужака в одобрительном жесте изобразил поднятые большие пальцы. Обратный путь они проделали с рекордной скоростью. Все обитатели высыпали из крепости навстречу сельфеном и беспорядочно толпились на льду. Подошва и копыта превратили лед в грязное песчаное месиво, и уже за 15 метров от входа Оззи пришлось позвать на помощь двух человек и Кар-Рок-Хи.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 Садники скакали на животных с туловищем расставшей лошади и горизонтально вытянутой шеей, которая заканчивалась треугольной головой. Их шкура напоминала бурую змеиную чешую, но из каждой чешуйки торчали пучки тонкой шерсти.